Глава шестнадцатая. Сфера богов. «Вы хотели со мной встретиться, старший?» — воодушевленно спросил я, низко поклонившись. «Признаюсь честно, струхнул, когда увидел этого отца моей якобы наложницы. Это по поводу вашей дочери?» «Садись, садись!» — улыбнулся Лао Дзин. Я заметил, что его отношение сегодня было несколько другим, чем в прошлую нашу встречу. Ну, дочерей у меня много. Хотел сегодня о тебе поговорить. Есть что рассказать? Э, я замялся. Что бы вы хотели услышать? В последнее время у тебя не происходило ничего интересного. Мужчина все продолжал ласково улыбаться. Эм, я не знал, что сказать. «Старший, в моей жизни много чего интересного происходит. О чем конкретно вы хотели бы узнать?» «Империя дроидов на твой мир часом не нападала недавно». Лао Цзин посмотрел на меня с хитрым прищуром. «Откуда вы знаете?» — вырвалось у меня. «Хорошо, хорошо, хорошо!» — радостно проговорил мужчина и мягко с оттяжкой ударил по столу в явном одобрении – Он был похож в этот момент на соседского дедушку. И ты хорошо себя проявил? Наверное. Я глупо улыбнулся, но про себя подумал, зачем он спрашивает, если знает все. «Ты внес самый большой вклад в ивент?» Он внимательно на меня взглянул. «От вас ничего не скрыть!» Ответил я без проблем. «Было дело!» «Отлично! Замечательно! Превосходно!» Лао Цзин громко засмеялся. «И насколько я понял, ты выбрал божественную искру, а не опыт или заслуги?» «Да!» Я улыбнулся и почесал в затылке. Говорить ему про свою святую землю уже третью по счету я не стал. Сам ошибся, сам озвучил, я причем. «Вот только не знаю, что это такое». «Не знаешь, но выбрал», — рассмеялся мужчина, — «у тебя хороший глаз или удача. С божественной искрой ты теперь стоишь на пути обретения божественности. Когда ты выполнишь другие условия, ты сможешь с помощью божественной искры зажечь свой дух и обрести настоящую божественность. Ты станешь богом со своей святой землей». «Правда?» Я постарался искренне удивиться, вот только что-то тут было не так. В моем статусе уже значилось, что у меня есть божественность. Конечно, это была ущербная божественность с кучей нулей перед целыми числами, но она уже была, как и Святая Земля. Что это значит? Конечно, поправлять Лао-Дзина я не стал. А как вы узнали? О, -о, -о, -о" задумчиво проговорил тот. Я находился в медитации и общался с миром. Континент Вечной Войны сам мне дал несколько подсказок. Ничего себе! Я был шокирован. Не хватало мне империи дроидов с расчетливым квантовым компьютером. Предателя на службе злого бога так еще и сам КВВ секреты сдает. Впрочем, особо много секретов он не выдал. Даже ввел в заблуждение Лао -Дзина. Это какая-то ваша особая способность? — Да, это одна из способностей нашего клана Гу, — собеседник улыбнулся. — Первоначально я думал к тебе приглядеться. У всего есть причина и следствие. Раз моя дочь попала к тебе, у этого должна быть причина, а также должно быть следствие из этого. Если бы ты себя хорошо проявил, я бы тренировал тебя как одного из членов клана Гу. «Но ты проявил себя великолепно. Однако ты встал на путь Бога, поэтому мне нечему будет тебя учить». Это «Да как?» — спросил я. «А что значит встать на путь Бога?» «Ты уже встречался с воплощениями богов, ведь так?» — задал риторический вопрос Лавадзинн. Кроме того, ты пользуешься оружием духовной отмены, а значит, должен был почувствовать, что твое тело сильнее, чем статистика, указанная в твоем статусе. Когда люди твоей планеты попали на континент вечной войны, независимо от силы и телосложения их возможностей, в среднем выровнялись в соответствии с уровнями. Как так получилось, что твое тело вновь стало отклоняться от концепции уровней? Старший... — проговорил я после некоторого раздумья. — Я все еще не понимаю, какая здесь связь. Это значит, что в определенных случаях, если духовная энергия в теле выше определенного уровня, она может влиять на законы окружающей реальности, — многозначительно произнес мужчина. — Особенно в духовной вселенной. И я глупо уставился на него, все еще туго соображая, что к чему. «Как ты думаешь, что такое континент Вечной Войны?» — спросил Лао Цзин, глубоко глядя на меня. «Особое пространство...» — я начал подбирать слова в соответствии с моим пониманием. «Духовная Вселенная — параллельный мир со своими законами». «Вот именно!» — произнес мужчина с искрой в глазах. «Со своими законами». «Не находишь ли ты, что они слишком организованы, неестественны? Так не может развиваться жизнь в физической вселенной». «Да», — сказал я, не задумываясь. «Хотите сказать, что это место кто-то создал намеренно?» «Разумеется», — улыбнулся Лавадзин. «Это место создало существо, которое здесь может считаться полноценным богом, и континент вечной войны...» может считаться его святой землей. Не может быть, вырвалось у меня, насколько могущественным должен быть такой бог. Не только могущественным, но и добрым, задумчиво сказал собеседник, раз он позволяет другим богам на своей территории расти и развиваться, также создавать свои силы. Это что, благотворительность? — спросил я. Не совсем, но очень близко. ответил Лао Цзин, и тон его был немного грустным. «КВВ можно сравнить с академией, где ты учишься. Это место посещают многие студенты, образуются связи, союзы или приобретается ненависть. Но академия не может вмешиваться сильно в дела студентов вне академии. Также многие студенты просто покидают академию и никогда не возвращаются». Другие же имеют совесть для помощи своей альма-матер, и это сообщество студентов может поддержать Академию в трудные времена. «Понимаю», — сказал я, — «в целом концепция не отличается от благотворительности, но концепция обретения друзей весьма неплохая, чем высасывать все силы из людей, можно некоторых поднять, сделав инвестиции, а потом получить от них помощь в будущем». А. Как это связано со мной? «Наш клан Гу уже давно служит континенту вечной войны», — серьезным тоном заговорил Лао Цзин. «Нас можно назвать одними из работников Академии, но мы ограничены определенными рамками устава, а также привязаны к этому месту. В то же самое время студенты, которые могут успешно стать богами, неизбежно покинут КВВ и отправятся в другое место». в сферу богов, где и продолжат свое развитие. «Прекрасно, что есть горы за горами и небеса выше небес!» Я криво усмехнулся, перебивая мужчину. «Но мне и здесь неплохо живется. В мои цели не входит становление богом». «А какие у тебя цели?» Внимательно спросил мужчина. «Ну, я на мгновение задумался, а потом понял, что нет смысла этого скрывать». «Я хочу защитить своих близких и свой народ». «Тогда, вероятно, ты будешь заинтересован в том, чтобы континент Вечной Войны продолжал быть стабильным». Лао Цзин задал вопрос с хитрым прищуром. «А есть какая-то проблема?» Я нахмурился. «Как ты и выразился, есть место выше небес, где богов как песка на берегу». Он улыбнулся. «И там обитают по-настоящему сильные личности». которые превзошли концепцию уровней. Когда ты силен, всегда есть страх потерять свою силу и желание стать сильнее. «Ну, допустим», — кивнул я, — «тогда разве создатель континента вечной войны не должен иметь своих собственных амбиций?» Лао Цзин снова задал вопрос, на который был лишь один определенный ответ. «А дальше, — спросил я, — в чем, собственно, проблема?» «Уверен, что ты и твоя раса получили много выгод, отбившись от империи дроидов», — заговорил мужчина. «Если выгоды так разнятся, если владение духовным источником планеты дает много преимуществ, и если реально при помощи КВВ победить роботов, почему среди тысяч миров в империях сложно найти даже один мир, который сохранил связь с физической вселенной?» «И правда, почему?» В общем-то, я не заметил, что для нас было особенно сложно справиться. Среди сотен тысяч и миллионов миров, который присоединил к себе континент вечной войны, вряд ли есть один только уникум вроде меня. Если владение духовным источником дает много возможностей, КВВ должен был прилагать больше усилий для защиты планет. Однако из того, что я видел, коэффициент даже не один процент. Раньше я предполагал, что империи просто скрывают такие миры от чужих глаз, либо часто проигрывают, а теперь понимаю, что ситуация может быть намного сложнее, чем я предполагал. «Диверсия?» — высказал я первое, что пришло на ум. «Бинго!» — щелкнул пальцами Лао Цзин. Последние семь тысяч лет несколько крупных союзов слишком часто нападают на миры, у которых все еще есть связь с планетами, и, как ты уже должен был догадаться, бога создателя КВВ сейчас здесь нет. Он застрял где-то в сфере богов. Состояние еще не совсем критическое, раз КВВ продолжает расти и развиваться, но темпы экспансии в последнее время сильно замедлились, «Духовная энергия на континенте Вечной войны истончается. Раньше эту проблему напрямую бы решил Бог-Создатель, но сейчас только мировой закон может поддерживать некий баланс. Мы, хранители КВВ, подозреваем, что Бог-Создатель попал в ловушку, но держится, и его враги хотят ослабить его через ослабление Святой Земли». «Это очень важная информация, старший, с трудом произнес я». «Но я еще мелкая сошка, как я могу вмешаться в борьбу настолько могущественных существ?» «Конечно, никак не можешь», — спокойно произнес Лао Цзин. «Но у тебя есть потенциал. Текущая твоя задача — защитить твою родную планету от империи дроидов и сохранить связь КВВ и ее духовного источника. Но в будущем, если ты сможешь через несколько сотен лет стать богом», ты можешь отправиться в сферу богов и провести расследование. Конечно, ты будешь не один, у кого в этом есть своя организация. Из-за необходимости соблюдать баланс перед мировым законом, я не могу делать тебе большие подарки, но я могу иногда делиться важной информацией. Да, и позволь приобрести у тебя военные облигации на триллион эрс, под 5% в месяц. После этих слов... «Я изменился в лице. Он хочет помочь мне или закопать?» «Два процента», — быстро ответил я. Лао Цзин нахмурился. «Четыре? Три? Ладно, три с половиной процента», — строго произнес он, — по рукам. «Хорошо», — я махнул рукой. «Кто знает, может обидеться еще этот хранитель КВВ». Тогда будем поддерживать связь, улыбнулся Лао Дзин и протянул мне какой-то особый золотой свиток дальней связи. Да, и вот еще что, ты приглядись к моей дочери. э Я не знал, что и сказать. Конечно, если ты сделаешь с ней что-нибудь нечестное, я убью тебя. Мужчина раскрыл губы и обнажил ровный ряд белоснежных зубов, но улыбка его была какой-то кровожадной. «Но ты приглядись к ней все равно. В ближайшие дни своди ее куда-нибудь поесть, и я узнаю, если ты этого не сделаешь. Понял?» «Я сделаю все возможное!» — склонил голову я, постаравшись придать своему лицу максимально подобострастное выражение. «Политические браки для меня не в новинку, и выгода определенно есть. Можно и посмотреть на твою дочь, если ты так настаиваешь». Но если мне придется ради этого брака отказаться от других моих женщин и жен, то не вариант. После того, как мы уладили все формальности, я получил триллион эрос инвестиций, пришло время расстаться. И уже после встречи, сидя в своих апартаментах в академии, ко мне пришло осознание. Да ну нафиг! Становиться сильнее мне нельзя, чтобы империя дроидов не обратила на Землю внимания». Но и убежать на КВВ и спрятаться там тоже не вариант. Кто знает, сколько еще лет простоит сам континент вечной войны. Через сто 100 или тысячу лет, если что-то случится, что землян не станет уже. А если что-то случится раньше, мне нельзя отказываться от Земли, чтобы продлить существование КВВ. Но если Федерация Земли не откажется от планеты... «Нам придется столкнуться с древними империями, чья поддержка лежит вообще в какой-то невероятной сфере богов. Переселяться же во вселенную зерга вообще не вариант. Сама вселенная враждебна к индивидуальной разумной жизни, так еще она может находиться под управлением бога, который в любой момент может стереть нас в порошок». Он, возможно, сейчас мирится с нашим существованием, как мирится огородник с некоторыми сорняками или домовладелец с небольшим количеством муравьев. Но если масса будет критической, нам точно не сдобровать. Первоначально я думал, что мне достаточно будет стать герцогом с мощной армией, тогда в нижнем поясе у меня будет достаточно сил, чтобы устоять против врагов. Но существование противников КВВ внутри КВВ... путает все карты. Возможно, только став императором или даже полноценным богом, я смогу защитить землян. В любом случае, до этого пока было далеко. Я чувствовал, что континент вечной войны оказывает мне некоторую поддержку. Из-за моих успехов на Земле и Красной планете нужно было ковать железо, пока горячо. Первонаперво, Я отдал долг Фемине. Наши отношения стремительно развивались, дошло даже до того, что она иногда прокидывала фразы, что типа в Эливерийской империи мне как-то душно. Я бы хотела повидать мир, как это делает Николь. Иногда я думаю, что неплохо было бы начать все с нуля и стать обычной баронессой под началом мудрого и сильного правителя, которому еще предстоит подняться. Намеки были более чем явные, но у меня пока не было ничего, что я мог бы ей предложить, а она не делала прямых просьб, но мы в любом случае поддерживали друг друга. Вернул долг в 100 миллиардов, и я получил от нее 200 миллиардов инвестиций в военные облигации. Я хотел отказаться, но она очень умоляла меня принять деньги. Я махнул рукой. но взамен предложил ей вложение в сельское хозяйство в ее маркизатстве. «После некоторых рассуждений мы открыли сельскохозяйственную и продуктовую компанию, меня вложение с нее связи по облажке в законодательстве и личная работа. Было арендовано множество полей лугов и лесов, причем на короткий срок, что раньше было нереально, всего на год с возможностью ежегодной пролонгации». «Кто знает, кто будет маркизом или маркизой этой территории завтра, я не мог вкладываться в долгосрочную аренду. Учитывая наши отношения с девушкой, я не переживал по поводу того, что вспаханные в этом году поля в следующем достанутся другому. Кроме того, расчищая место под будущие посевы, мы уже получали огромное количество травы и дерева, которые могли пойти на пропитание зергов и материалы». Так что уже с этим я не оказывался в минус. Были наняты местные специалисты из магов-агрономов и большое количество рабочих. Люд также поделился некоторыми своими записями и наработками в сельском хозяйстве. В любом случае, даже если эту территорию в будущем займет кто-то другой, он не сможет найти клиентов на такое количество еды. Так как у меня было много денег, но не хватало людей, я принял решение основать свою страну в диких землях, а также расширить свое информационное агентство. Сейчас мои люди были в основном в четырех земных мирах, но с учетом того, что мне нужно построить минимум империю, мне нужно было закладывать стабильный фундамент уже сейчас. Я снарядил еще два поисковых отряда, которые должны будут не только искать мир лейта и земли, но и оставлять доверенных лиц, чтобы те основали информационные агентство в каждой стране среднего, а потом и нижнего пояса. Помню, как-то давно существовала гипотеза относительно будущего. Некоторые футурологи считали, что в будущем самыми большими богатыми человеческими компаниями будут медиахолдинги и новостные агентства. В этом есть зерно истины, так как владение умами людей – Есть владение большой властью, а власть – это всегда деньги. Вплоть до последнего времени владельцы медиа медиахолдингов и социальных сетей действительно были очень богаты и влиятельны. Вот только футурологи рассматривали только внешнюю сторону распоряжения информации и ее транслирования. Но я считаю, что внутренняя часть – Поиск информации или контента, его анализ и обработка не менее, а может и более важны. Я не повелся на повсеместно транслируемый миф о силе мечников и их широком распространении в сражениях прошлого. Современных археологических находок достаточно для понимания состава войск прошлых эпох, и основу многих армий составляли именно копейщики. Каких-либо крупных формирований с мечами не было от слова совсем. Слишком дорогое оружие для армии. И на КВВ этот опыт особенно пригодился. Несколько лет у меня не было возможности транспортировать на КВВ большое количество металла. Кроме того, ввести в строй копейщика можно намного быстрее, чем мечника. И это пригодилось для обучения солдат-землян, которые вовсе не готовы были возвращаться в Средневековье. копейщики были дешевы и легко восполняемы. Неудивительно, что пикинеры продолжали существовать еще долгое время после появления мушкетов, чего нельзя было сказать о тяжеловооруженных рыцарях. Но еще больше меня удивило то, насколько сильно большинство современных игроков, привыкших к играм с пофиксенным балансом, недооценивают значение лучников на поле боя. Я всегда уделял особое значение дальнобойному оружию, Даже передовые мои войска состоят из легионеров, которые, помимо короткого меча или копья, несут еще два-три метательных копья. Метательные копья, дротики и стрелы в Федерации Земли всегда старались сделать наилучшим образом. Мы нисколько не наделись на базовый комплект вооружения, который давал КВВ вместе с призывом бойцов. В какой-то момент даже мировой закон встал на мою сторону И бойцы ФЗ смогли исчезать и призываться в той амуниции, которую им раздавали на распределении. Конечно, МЗ не заморачивался такими вещами, как починка или возмещение нестандартного вооружения, но это уже было хорошо. При одинаковом уровне боевой мощи наши бойцы наносили больше урона. Ну и луки. Лучники реально наносили много урона. Если мечники и копейщики могли сражаться только с двумя-тремя передовыми рядами войск противника, то глубина поражения лучников была очень велика. Если акцентировать внимание не на красоте поединков и не на количестве оставленного в гробницах оружия, а на характере полученных повреждений, то можно сделать довольно точный вывод о том, сколько реально людей погибло от мечей и копий, а сколько от стрел – Наконечники стрел довольно маленькие, а многие стрелы вообще имели костяные наконечники или не имели их вовсе, поэтому их осталось до наших времен не так много. В гробницах же хоронили знать с дорогими игрушками, а знать в реальном бою участвовало не так часто, как нам в фильмах показывают. Поэтому до наших времен дошло мало луковых копий, но много мечей». В то же самое время на древних кладбищах, особенно в братских могилах, оставшихся после сражений, при тщательном исследовании было обнаружено, что убитых стрелами людей действительно много, учитывая то, что луки какое-то время были едва ли не дороже мечей, а стрелы всегда были довольно дорогими. Потом, естественно, все заменилось огнестрелом, создавать снаряды для которого было проще в массовом производстве. И для Федерации Земли производство луков также было непростой задачей даже при мануфактурном производстве. Поэтому в нашей армии было больше легионеров, чем лучников. Иначе бы я формировал армии, в которых только в первые несколько рядов состоят из копейщиков, остальные же были бы из лучников. Вместе с тем появление воздушных винтовок и алхимических патронов реально было для меня удобно, ведь их было проще производить на фабриках. Хотя и от луков я не собирался отказываться. С Красной планеты мы вывозили много ресурсов, из которых можно делать композитные материалы для блочных луков. Легкие, компактные и прочные композитные луки могли носить вместе с основным оружием даже легионеры и мечники. Моя армия сейчас находилась в процессе перевооружения для новой тактики сражения. Да, мы не могли использовать огнестрел на КВВ. Но с блочными луками и арбалетами, а также с воздушными винтовками, мы вполне могли сменить рисунок боя на современный и атаковать врага на дальних дистанциях, сидя в окопах или за укреплениями. Для армии Федерации Земли началась новая эпоха.